Глава 8. Ниже профиля Герцигини Латаны на первой странице Герфильского вестника шёл текст её послания к своим подданным. В родном мире Игре это обращение назвали бы редакционной статьёй, так по сути и было. Правительница не оповещала о каких-либо принятых ею нововведениях в законах, порядках или правилах, она лишь изложила свой взгляд на текущий момент и просветила народ Гирфеля о ближайших целях и задачах правительства страны. Латана с самого утра в сопровождении графа Лойма и бранета Плюща явилась в Приарский замок, куда во второй половине дня должны вернуться из похода отряда янычар, в одном из которых рядовым бойцом состоял и веконт Дин, единственный наследник Гирфеля. Пока предстояло ожидание, герцогиня со своей маленькой свитой и хозяевами замка прошла к типографии, где с интересом развернула подданной ей свежеотпечатанный экземпляр второго номера газеты. Правительнице не стало перечитывать редакционную статью или другие колонки, а принялась разглядывать изображение своего профиля. Что ж, принцесса сложила газету и вернула её начальнику типографии. Вполне неплохо. «Только почему у тебя так грязно?» Латана в упор посмотрела на мастера, обвела взглядом помещение и остановила взор на своем советнике. «Граф, я бы на твоем месте велела наказать этих нерях». «За подержанием порядка в замке у меня Таня присматривает», что называется, перевел Стрелки Егоров. «Но твое замечание учтем. Мастер у меня добросовестный, кричку услышал». Он успокаивающе положил руку на плечо начальника типографии. Игорь знал, что Винченцовнасная подруга просто шутит. Лана прекрасно понимает, как работа с краской в довольно тесном помещении влияет на чистоту окружающего пространства. Герцигени посещает типографию не первый раз, и процессы книгопечатания и выпуска газеты ей хорошо знакомы. Будем надеяться холодно бросила герцогиня и направилась к выходу. «Что и все?» — удивленно спросил ее землянин уже во дворе. «Ты же у нас главный цензор. Без твоего одобрения наши независимые СМИ ни строчки не опубликуют». Второй номер гирфельского вестника начинался передавиться под названием «Мирное небо над головой. Залог процветания и благополучия» которая принцесса Ливорская выступала твёрдой сторонницей неучастия ее страны в каких-либо боевых действиях. Целевой аудиторией этого послания были съезжавшиеся на Большой совет Вильможа и основаники Герцекства. Помимо них Егоров планировал донести мысли Латана из-за пределы её владений, ведь есть порталы, так почему бы ими не воспользоваться. Провести, так сказать, предварительную медийную обработку не только в осалу принцессы Ливорской, На некоторых её коллег накануне начала работы Конгресса. Другие статьи были посвящены внутридирфельским делам, в одной из них в самых ярких красках и с множеством леденящих душу подробностей описывался ход операции по пресечению преступной деятельности янг-утисских пиратов и расхваливался высокий профессионализм комиссариата стражи под руководством Дельяна. Никто, включая саму правительницу, пока не знал, что данная огидка является предвестником качественной и кардинальной реформы стражи, причём не только в столице, а и во всём герцогстве. Попаданец изначально считал глупостью, когда на одну и ту же структуру возлагаются обязанности по охране и обороне города, полицейские функции, судебные права и задачи службы исполнения наказаний. Так что написанию колонки про стражу Егоров уделил не меньше внимания, чем передавице. Ради неё землянин даже забрал часть полосы у Рины. Городские сплетни хоть и оказались очень востребованы читателями, но пропаганда важнее информации. Считая я уже одобрил Игорь. Герцигеня притормозила шак и взяла графиню под локоть. Пока ты вчера в полке ездил, мы с Таней все разделы и колонки обсудили. Ошибки в тексте Баронет проверил, докладывает, что всё в порядке. Так, плющ. Главный редактор важненько внул. Он вообще в последнее время ходил надутый, как индюк, и повод для этого был. В негласном табеле о ранге среди дворцовых дермоедов Баронет занял верхние строчки. Вокруг плюща теперь постоянно крутили столпо любопытствующих придворных, желавших узнать все последние новости, которые появятся в свежем выпуске газеты. "Да, государьня", уверенно ответил баронет. Лично несколько раз проверил. Принцесса поощрила его улыбкой, знавшая резиденцию Попаданцы не хуже самого Игрея и его супруги правительница, направилась к часовой мастерской, где сейчас изготавливались детали механизма, который первым будет сделан за пределами Гирфеля, в родном для Тани Широдеме. У Попаданцы имелось уже 5 бригад, монтировавших башенные часы, Проблем с увеличением количества мастеров не было никаких, кроме одной. При этом возросла бы вероятность утраты монополии на данное изобретение по падансу, а патентном праве в Варване ничего не слышали. Поэтому Игорь посчитал, что имеющихся часовых дел мастеров ему на ближайшие годы хватит. Работы они загружены постоянно, прибыли генерируют приличные, так что этот вопрос на ближайшие годы землянин посчитал закрытым. Лучший враг хорошего. — Ладно, хватит уже народ пугать, — сказал попаданец, когда герцогиня и в мастерской всех построила. — Ты ведь теперь у нас добрая, я знаю. — Главное, никому об этом не рассказывай, — склонившись к уху своего советника, попросила правительница. — И сам такое качество не показывай. Ведь и Таня, ты заметил? как стало носить под сердцем твоего ребенка, все меньше стало проявлять жесткости к подчиненным, подданным и даже прислуге. Это может для вас плохо кончиться, мой драгоценный друг. Я не шучу. Сначала твои люди начнут манкировать своими обязанностями, потом станут подворовывать и обманывать, а затем могут и вовсе пойти по пути измены. Игорь понимал про себя, что каким бы он ни был представителем продвинутого информационного мира, Сколько бы книг ни прочитал и фильмов не просмотрел, за плечами его венценосной подруги десятки поколений правителей государств, их опыт и знания, передававшиеся от родителей к детям, и к советам Латаны надо как минимум прислушиваться очень чутко. Даже её собственный управленческий опыт это отнюдь не командование отрядом спецназа из десятка человек, а нечто гораздо более крупное. Да, ей бесспорно есть чему поучиться у своего иномирного друга-спасителя, но ему не стоит игнорировать управленческие знания принцессы Ливорского дома, родственницы половины коронованных особ материка Роухан. «Я подозреваю, что ты права, Лана», — вздохнул попаданец. «Но мне себя не переделать, так что ладно, не буду больше порчать по поводу твоей строгости. Давай играть в доброго и злого полицейских». Как стражи его сделают? В грязи? На земле моя восхитительная повелительница. Сколько раз мне это повторять? Винценусная подруга по потанце хорошо запомнила, как называется планета, откуда он свалился в Арвану, но во второй или в третий раз, называя его мир, однажды оговорившись и заметив, что Игре немного покоробило, она теперь время от времени намеренно изображала забывчивость, подначивала друга. У коронованных особ свои причуды давно сделал вывод землянин и не обижался. Игорь шел между женой и герцогиней, как под конвоем, но слышал переговаривающихся позади Лойма и Баронета, обсуждавших статью Рины о конфликте жен руководителей гильдий. Граф Ремский считал, что для номера гирфельского вестника, в котором напечатано обращение правительницы, негоже содержать еще и столь мелочные сплетни. Баранэт практически дословно повторил утверждение Игорю, что газета должна привлекать к себе внимание разнообразием новостей на любой вкус. Тем более, правительницу сама прочитала про ссору городских кумшик, долго смеялась и похвалила Рину, подарив той перстень. "Куда вы меня тащите?" спросила Латана у друзей перед крыльцом главного здания. "Завтрак итья уже позавтракали?" "Да, обеда?" Она обернулась на запутную башню, где стрелка показывала начало 10. Ещё 3 часа. Пошли к стекольщикам в ашмзедем, и думаю, мы успеем съездить в Техноград. Хочу посмотреть, Игорь, как штампуют латы твоих кирасир, и что ты там с выплавкой железа придумал. Ты обещал показать, помнишь? Вили заложить карету, чтобы время не тратить. Конечно, землянин помнил про своё обещание только не собирался его выполнять прямо сегодня. Планы Игоря и без того были свёрстаны под завязку. Однако вы жизнь устроена так, что даже самые близкие и родные люди в какие-то моменты становятся обузой, тем более тяжёлой, что их в баню не пошлёшь. Раз подруги ищут раньше, хочется, то куда бедному попададанцу удиваться? Пошли, вздохнул он. Егоров намеренно изобразил на лице мимику обречённости, рассчитывая на понимание герцогини, но ну до да куда там латана умела быть толстокожей. Они действительно успели посетить все интересующие правительницу объекты до обеда, после которого Игорю всё же удалось ускользнуть, оставив подругу Лойму с плечом без своего общества, чтобы решить наиболее важные и знамеченные им на этот день дела. В графской канцелярии своему правителю представили смету расходов на строительство десятка портальных фортов. Сумма получилась весьма приличная, около 35 тысяч ругиров, и это без учета оснащения клановых объектов часовыми механизмами. Кроме того, предполагалось, что неквалифицированные работы будут выполняться кандальниками, при том, что на данный момент дармовой рабочей силы, не задействованные на рудниках и шахтах, у попаданца не имелось. Мда, деньги, деньги, деньги. Еще и новых каторжан надо где-то брать, а правительница часто непреклонна в отношении смертных приговоров каждый раз приходится уговаривать. Игорь, сидевший на стуле боком к столу у казначей, вернул бумаги с расчетами своему чиновнику. Шминц это видел? Барон Урвир сам участвовал в их составлении, сообщил казначей. Он говорит, что доходы от порталов достаточные, чтобы не брать средства с других направлений. Деньги ведь не от на момент на потребуются. Ого, я и предполагал, что клан моей супруги на первом же этапе сможет существовать на самоокупаемости, а после и вовсе. Землянин замолчал и хлопнул в себе по коленкам, поднялся на ноги. Ну, блин, 35.000 это 35.000. Ты мне вечером пришли эти бумаги. Я их вечером ещё раз посмотрю. «Это же не последние портальные форты, которые нам предстоит возводить. Надеюсь, их будет много». «Доверяй, но проверяй». Эта фраза землянину была хорошо знакома, и, несмотря на владение заклинанием раскрытия замыслов, на осуществляемый им тщательный кадровый подбор, Егоров старался не провоцировать своих людей на мздоимство без его ведома и одобрения или казнократства, потому на самотек дела не пускал, и демонстративно показательно вникал порой даже в мелочи. Он услышал, как на одной из башен из кабинета казначейя было не разобрать с какой прокричал часовой: "Вижу обоз Еничар! Через пару часов подъедут", прокомментировал финансовый чиновник. "Эти, уверен, быстрее". Игорь направился к выходу. И парни шустрее, и их лошади хороши, да и путь дорожка домой всегда короче. Ильяр, не забудь про смету, заодно и подготовь доклад по зерновым и овощам, посмотрим, кто на ком стоял. А я пойду встречать своих героев. Воспитанники бывшего спецназовца, а, кстати, задался вопросом Егоров, спецназовцы бывшими бывают? Отсутствовали более 3-5 дней, совершив за это время долгий марш, в ходе которого на незнакомой местности с постоянно меняющимися рельефом и ландшафтом отрабатывали навыки диверсионной и контрдиверсионной работы. Меняясь группами и отрядами, как попаданец поставил задачу полковнику Горки: янычары учились как охранять объекты, так на них и нападать. Игорь на собственном опыте знал, что никакая теория не заменит практику, и польза от полевых выходов и занятий огромная. Перед тем, как встретить возвращающихся из похода своих спецназовцев, попаданцу предстояло проводить адептку Ози, невесту его первого янычара Жура, доставившей сообщения от группы агентурной разведки, состоявшей пока всего из трех человек, ее самой, ее жениха и Нида Пилиша в качестве их командира. Поэтому, грав приарский и не заходя в зал, где находились Таня и гости, направился за стены к запасной, а точнее, резервной портальной площадке. Идя по коридору главного здания, Игорь, в который уже разу не мог не отметить качественную организацию работы замковой управляющей Диги, рыжеволосой Бести, которая умудрялась быть в нескольких местах одновременно. Граф и графиня Приарские однажды в беседе между собой шутливо озадачились вопросом, не владеет ли их помощница каким-либо необычным заклинанием, позволяющим ей клонироваться. Про овечку доли Егоров однажды своим подругам рассказал, но нет, не владела. Такая необычайная способность скорее относилась к волшебству, а не к магическим умениям. Как бы ты ни было, пусть даже весьма жёсткими методами, часто коробившими владельца замка, как представители нового более гуманного мира, только Дигге удалось очень быстро добиться выполнения всех требований по чистоте и санитарии, которые и обозначил новый правитель Приара. Коридоры, лестницы, стены и потолки постоянно мывались и чищались. Пусть привести в идеальный вид их было затруднительно по банальной причине, Электрическое освещение здесь отсутствовало, а факелы, свечи и светильники, даже самые дорогостоящие, выделяли копоть. Но в замке уже не воняло человеческими испражнениями, как в первый день знакомства Игре с Приаром. Игресь уже глаза не мозолила. То, что со двора всё же доносились ароматы навоза и дыма чагов, так это средневековый замок, а не зимний дворец. Понимать надо. Возле естественно выглядевшую в одежде молодой дворянки, державшую в поводу оседланного коня с перекидными сұмами на крупе, он увидел у основной портальной площадки болтающуюся дежурной адепткой. Увидев вышедшего из ворот господина, девушки попрощались объятиями, традицией принесённая пришельцам земли, и разошлись к разным порталам. "Ничего не забыла?" спросил Игрю разведчица. "Нет, господин граф." Радостно или лучезарно, как иногда писалось в прочитанных Егоровым книгах, улыбнулась Ожи. Всё взяла, главное деньги не оставила, то есть вексель, слово в слово, не без азарства, повторила она вчерашнюю фразу по попаданцу. Давно ли девушка мечтала пристроиться служанкой к дворянину? А теперь, если посмотреть на неё, настоящая леди. И ведь не забывает, кому она и её парень обязаны такими кардинальными изменениями в своей жизни, что хорошо. Впрочем, и Игорь мог быть доволен своими первыми воспитанниками. С поставленной им задачей по внедрению Выстерское дворянское общество, они справились с перевыполнением, не только смогли стать в том герцогстве своими, но даже поступить на службу в гвардию. Конечно, немалая заслуга в этом была и не допилиша но и янычарса, девтки и смогли себя показать хорошо. Доставленные Ози новости тоже не могли не радовать. Веский король Хлорик, как стало известно при истёрском дворе, весьма был недоволен своим младшим сыном Ермироном, и по слухам в гневе даже использовал его прозвище придурок, когда кричал на неудачника в тронном зале прямо в присутствии сановников королевства. Игорев в последнее не сильно верилось, но роль это не играла, важным же было то, что Хлорик собрался отказаться за своего сына от претензий на Гирфельский престол. Вчерашний враг мог стать, если не другом, то весьма выгодным политическим и торговым партнёром. Ты веселишься, Ози, но не расслабляйся, пристражил Игорь адэптку. «Как перейдешь в Юрк, оттуда одна не выезжай, дождись каравана. Жаль, что сам не могу с тобой поехать. Нит мне здесь очень нужен, но уж больно хорошо он в исторе устроился, жаль с места срывать. Помощников вскоре пришлю, может, они и вас заменят. Говоришь, тоже хочешь в университете учиться? Сделаем. Ну, давай прощаться». Он поцеловал девушку в румяную щечку и остановил ее попытку сплести портальное заклинание. Не надо, я сам тебе открою. Гордись, не дуй журу, передаёт меня благодарность. Родина вас не забудет, можете не сомневаться.